Тише едешь, дальше смотри, какие цветочки. Сосредоточенность, впрочем, как и терпеливость, наряду с умиротворенностью, вряд ли можно считать сильными сторонами женщины. Да и зачем им это? Пусть эти качества забирают себе мужчины. Лучше девушкам достанутся веселость, взбалмошность, эмоциональность и трогательная рассеянность, причем рассеянность внимания. Вы обращали внимание на умение женщин рассказывать истории с сюжетными веточками, развивающимися параллельно? Такую манеру повествования я называю «сериальной». Дама так умело и так незаметно скачет с одной линии на другую, что порой необходимо несколько секунд на то, чтобы влиться в поток событийной линии, вспомнить, с чего все началось, и в принципе понять, что речь сейчас идет совсем не о том, о чем она шла пару мгновений назад, В центре внимания уже совсем другие персонажи и ситуации. Уследить за ходом мысли женщины порой бывает непросто, ибо ее траектория может быть весьма неуловимой. Этот навык пригождается не только в случае с публичным выступлением или разговором один на один с дорогим сердцу человеком. Дамы применяют эту свою способность и в более практичном ключе. Умение крутить, вертеть словами так, чтобы в конце концов запутать своего мужчину Прекрасной половине досталось, естественно, от их внутренней подружки. Вы помните, что она у нас барышня свободолюбивая и непривыкшая делать то, чего ей не хочется, и реагировать на те вопросы, которые кажутся ей неуместными. А потому внутренняя дура и научила всех девушек на земле умело и изящно увиливать от неприятных с ее точки зрения ответов и действий, используя при этом все вот эти женские штучки. Например, спрашивает ее возлюбленный, «Милая, ты приготовила ужин», а она ему «Ты заметил, как много шерсти сыпется с нашей собаки?» Или «Солнышко, когда моей маме лучше приехать в гости?» А в ответ «Ничего в ответ, потому что любимая так зачиталась книгой, что совершенно не расслышала вопроса». Ну, вы понимаете, зачиталась и не расслышала. Ага. Далеко не всегда сильная половина человечества обращает внимание на то, как ловко и филигранно их девушки и жены уходят от ответов и поступков но все же есть особенно наблюдательные парни от которых не ускользнет ни одна женская словесная хитрость я подчеркну словесная потому что как только мужчина распознал уловку и к примеру задал еще раз вопрос оставшийся без должного внимания девушка понимает что переключением фокуса с того что волнует ее парня на нечто нейтральное на этот раз не обойтись и от ответа не ускользнуть Тогда внутренняя дура идет в более уверенную атаку, пуская в ход плохое самочувствие своей хозяйки, притворную наигранную глупость и, конечно же, слезы. Потому что она всего лишь не расслышала его вопрос, а он уже начинает так сильно на нее ругаться. Как не расплакаться? Ну и, конечно, не стоит забывать, что, коль у девушек рассеянное внимание, благодаря их внутренним дурам, в крови, включать и выключать эту встроенную в нее функцию по заказу она не может, что, конечно, дает свои побочные эффекты. Потому-то она, рассказывая грустную историю, может резко переключиться на какой-нибудь шарик в руках проходящей мимо девочки, мимолетом до него дотронуться, поймать улыбку и улыбнуться в ответ, а потом снова загрустить, а затем заметить ларек с сахарной ватой и завизжать от радости, как ребенок, а затем разрыдаться от невероятно красивого заката сегодня вечером, после чего взять мужчину за руку и признаться ему в вечной любви а к концу дня очень сильно устать от передозировки эмоций и уснуть крепким сном младенца. Если в этом описании вы узнали себя или свою любимую, не стоит беспокоиться. Подобное поведение не имеет ничего общего с биполярным расстройством личности. Это всего лишь милая черта, проявляющаяся у каждой женщины вместе с зарождением в ней ее внутренней дуры. Совет женщинам. Унимать внутреннюю дуру поздно. Учитесь с ней ладить и помните всегда, что мужчины лишены столь прекрасной подруги, которая есть у вас. Именно поэтому им не всегда удается отслеживать нити вашего повествования, и по той же причине они перестают вас слушать, когда устают следить за ходом событий ваших рассказов. Старайтесь быть последовательными, а в целом вряд ли сможете стать сосредоточеннее, чем вы есть сейчас. Но в принципе можете поэкспериментировать. Почему бы нет? Это было бы очень интересно. Совет мужчинам. Старайтесь слушать ее во что бы то ни стало. Отслеживайте ее ответы, и если вам нужно ее мнение относительно какого-то вопроса, будьте настойчивы и не дайте задурить себе голову. В остальном, зато с ней не соскучишься.